Глава последняя, которая является эпилогом. С тех страшных дней прошло немало лет. В один из февральских дней молодой купец из Москвы Федор Иванович Титов, проездов... Из Архангельска, где он вершил дела своего богатого тестя, оказался в небольшом губенском городе. Буран загнал его сюда и он томился здесь вторые сутки. И сейчас, сидя в трактире и глядя, как за окнами, крутыми воронками, заливает снег, Он зевал. Ему казалось, что непогода задержит его тут надолго. А скука заедала, да и торговые дела, ради которых он был в Архангельске, того не позволяли. Надо было скорее ехать. Он смотрел в окно, а за окном крутила-вертела метель. «Сходили бы, сударь, в театр!» — посоветовал трактирный слуга, убирая с его стола послеобеденную посуду. «Денис, как раз представление!» Федор Иванович зевнул. «Как?» И театр имеется в здешнем городе. Слуга вроде бы даже обиделся. — А как же ж, весьма даже имеется. И хорош. Люди ходят, а в нынешнюю зиму и вовсе отбою снец. Федор Иванович снова зевнул, подумал, спать что ли завалиться. Самое разлюбезное дело при таких обстоятельствах. Однако же, поднявшись из-за стола, осведомился. — А ныне-то по какому такому случаю народ зачастил? «А потому, сударь мой, что в нынешнем театре на всю эту зиму некая актерка из Петербурга подрядилась представлять трагедии и комедии». Федор Иванович прислушался. С молодых лет был он театралом и частым посетителем московских театров. А слуга продолжал. Сам с ней видался, а люди сказывают, «Красоты сия актерка неописуемой, к тому же и молода, а гордости еще того более». «Всех отвергает. Еще ни единого подношения не приняла. Даже самому господину Пряхину кошелек обратно кинула. О, как о вас! А, говорят, в том кошельке золотых червонцев было чуть ли не на тысячу». А получилось так, что в южным февральским вечером Федор Иванович отправился взглянуть на петербургскую актерку, которая в ту зиму играла на подмостках здешнего театра, и, по словам слуги, сводила с ума всех жителей города. В тот вечер давали трагедию Озерова «Эдип в Афинах», пьесу «Хорошо знакомую Федору Ивановичу». «Что ж», — подумал он, Коли будет очень плохо, уйду со второго акта, то станет меня неволить смотреть до конца». Подойдя к театру, он сразу понял — что здание строилось силами доморощенными, и рука настоящего архитектора его не касалась. И внутри все было без особых затей. По обе стороны зрительного зала располагались ложи, над ними раек. Перед креслами портера в нескольких рядов стояли простые скамейки. Сей порядок, не сходный с прочими театрами, сперва удивил Федора. Но, поразмыслив, нашел он разумную причину. Сцена освещалась плошками с салом, а потому, чем далее в глубину зала, тем менее страдало обоняние от отстраданного духа. У самого же Федора Ивановича Титова по совету кассира билет был взят в кресло третьего ряда. Заняв свое место, он огляделся. В занавесе зияли две изрядного размера дыры. В них-то и дело показывались чьи-нибудь глаза, носом и даже пальцами. Оттуда со сцены интересовались. Много ли народу в зале, не пора ли начинать спектакль? Возле самой сцены сбоку виднелась подчерневшая от копоти дверка, ведущая за кулисы. Вскоре занавес поднялся, и спектакль начался. Фёдору Ивановичу все здесь было не по нутру. И плохая игра актеров, и бедные декорации, и неважные костюмы. Он ушел бы, не досмотрел да любопытство держала, решил дождаться второго акта, глянуть на петербургскую диву, о которой в трактире толковал слуга. И вот началось второе действие. Едва Антигона в длинных белых одеждах вышла из-за кулис со своим слепым отцом Эдипом, едва произнесла первую реплику, мурашки побежали у Федора по спине. «О, Господи! Неужто? Саня!» — Быть не может, — почудилось ему. — Здесь, в этом заштатном городке. Нет-нет, это лишь игра его воображения. Надо же придумать, чтобы та девочка стала актрисой. Но чем далее он смотрел, тем убежденнее становился, что видит он Саню. «Да-да, ту самую Саню, которую однажды привел в театр, а потом полюбил». Повернулся к соседу, спросил фамилию актрисы. Тот ответил. Однако фамилия ничего ему не подсказала. Впрочем, знал ли он в те далекие годы Санину фамилию? Вряд ли. Антигона, положив на плечи слепого отца своего руки, произнесла мягко и проникновенно тем Саниным голосом, который он столько раз слышал. Я не страшусь терпеть презренную нищету. С отцом пещеры мрак чертогу предпочту. Всем бедствам за него охотно подвергаюсь. И последнее сомнение оставили Федора. Это была... Саня. Все всколыхнулось в его памяти, будто не годы, а лишь немногие дни отделяли его от того часа, когда увидел он девочку в валом платке, которая понравилась ему. Вот ведь случай какой. Ведь смотрели они как раз «Озеровскую трагедию. Эдип в Афинах». И все встречи вспомнились ему. И та последняя, когда ночью прощались они возле колонн театра перед его отъездом из Москвы. Где же она была все это время? Он-то надолго застрял в Ярославле. Хозяин купил там не один, а два дома. Там же открыл не одну, а две лавки. Перван Федор очень скучал по сане, думал беспрестанно, рвался в Москву, а как узнал про московские пожары и что от Арбатского театра остались лишь головешки, сразу сник. Зачем ему была Москва? И разве Саня могла быть в Москве после такого пожара? И разве узнать ему, где она? А потом дела завертели, завертели, закрутили, и все реже и реже, — вспоминалась ему Саня, а потом и вовсе забыл. Лишь иногда в памяти мелькнет ее лицо, мелькнет и пронесется, будто светлая звездочка по ночному небу. Он на дождался конца второго акта. Едва спустили занавес, кинулся к той дверке, которая вела за кулисы. Публика галдела, топала ногами, блескала ладонями, а он не мог понять, как она играла, хорошая ли была актрисой. Сейчас думал лишь об одном — увидеть ее. Сейчас ему казалось, что все эти годы он только и думал о ней, только и ждал этой встречи. Почему же они так и не свиняли? Может, мало он ее искал, плохо искал? «Вам кого, сударь?» — просил служитель театра, когда Фёдор оказался за кулисами. Фёдор назвал фамилию актрисы, но его не пропустили. Ответ, что пускать, мул строго-настрого никого не велено. Тогда Фёдор, торопясь и волнуясь, написал «Ежели вы та самая Саня, дозвольте увидеть вас». Фёдор. Когда Сане вручили записку Федора, ее сердце словно перестало биться, закружилась голова, словно бы комната перевернулась вверх тормашками. Федор неужто Федя, о боже праведный, нашел ее в далеком городе, стало быть, искал, хотел найти. Тосковал по ней все эти годы, ежели в поисках занесло его в такую глушь. «Пусть идет», — приказала она, подавшему ей записку. «Проси». Прижав руки к груди, не дыша, смотрела она на дверь. Какое же свершилось чудо! Спустя столько лет она все-таки сейчас его увидит. И она расскажет ему, как ждала его каждый день все эти годы. Она расскажет, как все время, пока злодеи были в Москве, бегала она на Арбатскую площадь. Как хоронясь развалина, страшась разбойных и голодных французских солдат неизменно. Всякий-всякий день прибегала она на то место, где стоял театр. Ей все казалось, коли жив Степан Акимыч, и он придет на пепелище своего любимого театра. И Федя, как только вернется в Москву, и Федя тоже придет сюда. Обязательно придет. А куда же еще? Где же еще он будет искать ее, свою Саню? Потом дедушку акимуча уже перестала ждать. Узнала что дедушка погиб. Рассказали ей, как в первый же день в театр явились французские офицеры приготовить все для спектакля. И как дедушка Акимыч, не испугавшись французских офицеров, затопал на них и закричал «Сего не будет, милостивые государи! Пока я жив, нога вражья не переступит этого порога!» Так оно было или не так, теперь не узнать. Но пожар начался внутри здания. Может, сам дедушка Акимыч и учитель. Нил поджог, ведь такой махань, такой старенький. Не испугался ведь, узнав об этом, Санька рифмя ревела. Теперь через столько лет она понять не может, как вынесла, как вытерпела в той страшной, разрушенной, сожженной, занятой врагами Москве только и желадной надеждой, что их прогонят вместе с Бонапартом. А когда вернутся свои, и Федя вернется, и встретится она, и Федя. Сама голодная и бесприютная, со злобной радостью она видела, как день ото дня все хуже и хуже приходится врагу, как голодают, как холодают, как на глазах меняются лихие наполеоновские солдаты, превращаясь в толпу бродяг. Смеялась до упаду, когда с наступлением осенних холодов впервые увидела этих солдат в розовых и голубых атласных солопах, как их разгуливали московские... Купчики по Кузнецкому мосту и Тверскому бульвару. «Так вам и надо, так вам и надо!» — повторяла со злорадством. И голод, и холод, и солопы все заслужили. Но как ни худо было ей в это время, все равно каждый день приходила на Арбатскую площадь. Дедушку перестала ждать, а Федю все равно ждала. Ни голода, ни холода, ничего не страшилось. Ободранная, худая, вся почерневшая, все ждала... Все ждала, и вот он здесь. И вот открывается дверь, и он входит. Почему Саня не кинулась ему навстречу с протянутыми руками, как мечталась ей эта встреча? Почему не склонила головы к его плечу? Почему не заплакала счастливыми слезами? Что остановило ее? Она жагу не сделала ему навстречу. Прильнув к стене спиной, по стене распластала руки. Он же вскрикнул: Саня! и рванулся к ней. Потом осекся и заговорил, но уже другим голод. Не думал встретить здесь. Она молчала, а он ей уже спокойнее, уже овладев собою. Благодарен вам. Никак не думал увидеть здесь. Она по-прежнему молчала. Волнение словно железным ободом сдавило горло. Слово себя не могла выдавить. Наконец тихо проговорила. — И вам спасибо, что вспомнили, — Федор запнулась. Не знаю, как вас по-батюшке. Он подсказал. Она же, чуть улыбнувшись, продолжала. — Вот уж чего не знала, того не знала. — В Санкт-Петербурге, стало быть, играете? — спросил он, не найдя иных слов. Чуть улыбнувшись, она ответила. — Да нет же, здесь я теперь. Ангажимент у меня на этот сезон. И помолчал, прибавила. В Петербурге привелось мне театральное училище кончать. Может, знаете, наше училище на офицерской улице? Нет, он не знал. В Петербурге еще ни разу не бывал. Она же сама, не ведая зачем, принялась объяснять. Одним боком на офицерскую выходит, другой стороной... На Екатеринский канал. Случай один получился. Сразу, после войны, туда попала. Правда. Как же это было? Неужто позабылось? Да разве такое можно забыть? Была тогда уже осень, шел октябрь 1812 года. Ранний снег покрывал развалины сгоревшей Москвы. В тот день, по приказу Наполеона, последние французские солдаты вышли из Москвы. Это было 10 октября в 11 часов вечера. А в пятницу, едва расцвело, в Москву вступили свои русские. Санька, дрожа от промозглой сырости и холода, Покутаясь в какие-то лохмоти, прибежала на Арбатскую площадь, на пустыре, где прежде выселся театр. Увидела на человека в ополченском буддире. Человек этот плакал, плакал, будто на чьей-то могиле, будто проливал слезы о самом дорогом и близком. И Санька узнала его. «Александр Александрович, князь Шаховской, вот кто был этот человек! И лысая голова его была!» и длинный нос был его, тонким голосом он повторял. И это все, что осталось от милого нашего Арбатского театра. Одни головешки, покрытые снегом. Проклятая война, проклятые французы! Санька, девясь своей отваги, подошла к нему, откликнула. Александр Александрович Шаховской утер глаза, посмотрел на ободранную в нищенской одежде с. Саньку сурово сказал ей «Нет у меня хлеба». Тот первый день все побирались, а голодавшие жители, тем не и многие, кто оставался при французах в Москве, выпрашивали хлеб у своих русских солдат, и ломать ржаного хлеба не только утолял голод, но вселял каждого уверенность, что лихие дни миновали, что бедствие, которое обрушилось на Москву, ушло и никогда не возвратится. В тот день, впервые за 39 суток, сперва на одном конце Москвы, потом на другом, а там со всех уцелевших колоколин раздался звон. Москва радовалась и благословляла возвращение русских войск. «Не признали меня, батюшка Александр Александрович». Подойдя еще ближе к Шаховскому, спросила Саня. Да где же ему было признать в этой худой, посиневшей от стужи, починеневшей от невзгоды голода девочке прежнюю Саньку со смуглым румянцем на тугих щеках, с веселым блеском лукавых глаз? Когда Санька напомнила ему о себе, Шаховской вдруг воскликнул. — Так это ты, воструха! Как же, как же! Уж очень ты нас с Петром Алексеевичем удивила! Такой ловкий! Фортель выкинула. Фортель? Нет, об этом Саня забыла. Вот ту полтину, с которой все началось. Вот о полтине не забыла. О многом вспомнили они стоя у сгоревшего Арбатского театра. Потом Шаховской грустно сказал. «Пошли отсюда, Саня!» «Не в моготу мне здесь!» Тогда же Саня рассказала ему и о последней встрече с Петром Алексеевичем Плавильщиковым. Рассказала о том, что обещал Плавильщиков учить ее Саню актерскому искусству. «Где он теперь?» — просил Шаховской. Этого Саня не могла знать. Знала лишь одно — уехал из Москвы, а дом его сгорел дотла, как и многие другие московские дома. Сильно не домогал тот день, когда сидел на Тверском бульваре. Еле ходил. Я его додому довела. Шаховской задумался. Потом спросил. — Стало быть, хотел самолично с тобой заниматься? Саня кивнула. — Да, хотел. — Теперь не до того. Сама видишь. Однако не забуду. Что-нибудь придумаю. Так просто, Петр Алексеевич, не стал бы говорить. Может, и правда заметил искру божию. Но много-много, не только трудных, а тяжких месяцев невзгод и ожидания прошло у Сани, прежде чем оказалась она в Петербурге. Спасибо Фёкле, кухарке Мамзель, Луизе Музиль. Она Саню приютила и все это время кормила, поила, никому в обиду не давала. От нее же Саня узнала о страшной судьбе Анюты. Уехал вместе с хозяйкой француженкой следой. За убегавшей из Москвы армии Наполеона она вместе с хозяйкой погибла при переправе через Березину. Много слез пролили Саня и Фекла, вспоминая добренькую и глупую Анюточку. А князь Александр Александрович не забыл Саню, отыскал ее, определил театральное училище. Да стоит ли об этом вспоминать, и кому охота слушать о всех тех испытаниях, которые пришлось на ее долю? — Училище наше выводит еще и на мост, — продолжала о том же Саня. Говорила, сама ужасалась, что, говорит, слова такие не нужны ни ей, ни ему. Федор повторил, что, коли приведется побывать ему в Петербурге, он применит заглянуть на офицерскую улицу, где находится театральное училище. — Ах, боже мой! «Да зачем ему нужна та улица, и тот канал, и то училище? Зачем она ему об этом говорит? Зачем он ей об этом говорит?» Зазвонил звонок. Антракт окончился. Из зрительного зала и сюда уже доносился говор, шум, смех, еще разные звуки. Публика занимала свои места. Дверь приоткрылась. Сунулась чья-то лохматая голова. «Александра Лугинишна, «Знаю», — ответила Саня и глянула на Федора. Он понял что ему пора прощаться. — Вот и свиделись, — сказал он и поклонился. — Да, свиделись, — проговорила Саня. Мороз по-прежнему был изрядный, однако пурга внезапно прекратилась. Все небо было в звездах. Будто там, в ошене, кто то щедрыми пригоршнями разбросал крупное золотистое проса На северной стороне ярко и холодно переливалось Полярная звезда. Узя из театра сразу после второго действия. Фёдор сейчас шел медленно. Снег пронзительно скрипел под его шагами. «Вот и хорошо», — думал он, — «то пурга более не задержит его в этом городе, и на рассвете можно в путь». О многом он думал, идя по улице между высокими снежными сугробами. Мысли его были сумпурные, и он никак не мог с ними справиться. Одно он знал твердо. «Вряд ли приведется им когда-нибудь еще встретиться. Ему и с Аней. «Вот и встретились!» — шепотом повторила Саня, когда Федора уже не было в комнате. Голос у нее был спокойный. «А на душе-то... на душе... как бы не выходить сейчас на сцену, уткнулась бы в ладони и заплакала. Плакала бы сейчас на взрыв, может, и целый час плакала, может, и два часа, а может, до самого утра, всю ночь напролет». Но сейчас плакать было не ко времени. Она присела перед зеркалом, увидела, что по щекам текут непрошенные слезы. Рассердилась на самой себя. — Вот ты еще реви. Несовестно тебе, Санька, тебе в третьем акте антигоны уграть, а ты реветь вздумала. Где у тебя совесть? Дверь снова слегка приоткрылась, та же лохматая глава просунула щель. — Александра Лукинишна. — Знаю, — коротко бросила Саня, не повернув головы. — Сейчас выйду. Она тщательно поправила грим, густо запудрив на щеках следы слез, встала со стула, с пристрастием оглядела себя в большом зеркале, расправила плечи и, подняв высоко голову, пошла по длинному темному коридору на сцену, в ожидании своего выхода стала за левой кулисой. И тогда к ней, как... В далекие-далекие времена, как когда-то в Арбатском театре, словно живой, подошел Степан Акимыч, старенький, маленький. Чуть приподнявшись на цыпочки, суровой нежностью он зашептал ей на ухо. — огоревать то зачем? И причин к тому нет, ведь ты своего достигла, стала актрисой, сударушка. — Нет, ты скажи мне, ответствуй, Саня, есть ли большее счастье, коль человек своего достигнет. Конец книги. Читала Валентина Савенко.